Глава 6. Он был полностью готов. Отсюда из леса обратно в штаб он уже не вернется. Все с собой: провизия, Смена одежды, оружие. Он оставил Виллис у кромки леса в надежном месте. Теперь нужно только взять чемодан с деньгами и золотом. И пора. Пора, мой друг, пора. Что там дальше? Покое сердце просит. И что-то там еще, и что-то там уносит. Он не предатель, нет. Майор Бойко это вам не предатель. Просто война закончилась. Он победил и имеет право на счастье, или хотя бы на покой и на волю. План остался в сущности прежним: для начала через Гуань-Фу и его бандитов в Шанхай, оттуда в Австралию. Собирались рвануть с Олежкой Деевым. Но тут уж вышло как вышло. Деев сам виноват. Как там у Пушкина? «А Мы с тобой вдвоём, что та-та-та, и глядь, как раз умрем». Чуть впереди, и справа там, где тропа ныряла в заросли сухостоя, хрустнула ветка. Бойко метнулся за ствол раскидистой ели. 30 секунд спустя мимо него по тропе прошел капитан Шутов с увесистым рюкзаком. То есть не Шутов и не капитан. А кто он там есть? Максим Кронин. Враг народа, диверсант, беглый зэк. Все одно крыса. Бойко застыл, стараясь не дышать и не шевелиться. Не стоит попадаться на глаза крысе, когда замыслил побег. Она может вцепиться в ногу. А впрочем, майору на крысу грех жаловаться. Этот урка, как ни крути, его счастливый билет. Если бы настоящий капитан Шутов приехал в город живым, майора Бойко живых бы уже точно не было. При мысли о настоящем Шутове к горлу подкатила тошнота. Майор вспомнил рассеченное надвое разложившееся безголовое тело, которое он ночью собственноручно вытащил из здания банка, замотал в брезент, отвёз навелиси к дикому песчаному пляжу у озера и зарыл. Надеюсь, что в этот раз капитан обретет покой. Машина разве что после него будет пованивать, но это ничего, это выветрится, если ехать с открытыми окнами. Бойко не знал и знать не хотел, как и зачем труп смершивца оказался вдруг в лесих бродах. Это его не касалось, чужое безумие, чужие души, чужие потемки — Только вот труп особиста совсем не то, что облегчило бы майору побег. Труп осиста это новые осисты. Они ж как тараканы, одного прихлопнешь семеро набегут. Так что он выполнил эту грязную работу по поручению ламы. Да, он не гордый. А грязная работа стоила своего грязного золота. Когда диверсант Максим Кронин скрылся из виду, Майор Бойко выбрался из укрытия и пошагал по тропе под похоронный гул колокола. Кумирня, где местные молились каким-то тварям, была уже близко. А от кумирни до тайника всего ничего. Привычно взобравшись по кряжестым ветвям столетнего дуба, Бойко сунул руку в обширное, похожее на пустую глазницу великана дупло. Там было пусто под гул и стук взбесившийся в ушах крови он вспомнил рюкзак за плечами Кронина такой большой, что туда легко мог влезть его кожаный чемоданчик вот значит ах ты ж сука вош лагерная унес! а может не унес? может перепрятал до лучших времен?» Майор взобрался по ветвям еще выше, оглядел окрестности и торжествующе рыкнул. Метрах в десяти с поверхности холмика, обтянутого сухим изумрудным мхом, как будто содран лоскут. Подгнившая трава и дёрна валяются в стороне, Оголенная под мхом земля топорщится оборванными корнями и крупными комьями. Здесь явно копали, а потом небрежно наспех зарыли. Земля была такой рыхлой, что он даже не пошел к Виллису за саперной лопаткой, стал рыть руками. Пальцы ткнулись в деревянное, острое. Майор отдернул руку и вскрикнул. Из под ногтей закапала кровь. В раскопе не было чемодана с деньгами и золотом. Там был деревянный ящик с искорёженной крышкой, а в ящике японская мина-ловушка из тех, что кладут под противотанковые мины, Устройство неизвлекаемости. Майор потянулся к мине, перепачканным в крови и грязи, указательным пальцем и раздавил зазевавшуюся мокрицу. И раздавил зазевавшуюся мокрицу. Она оказалась твёрже, чем он рассчитывал, но он давил со всей силы пока не проломил ее панцирь пока ее тельце не распалось на две половины пока деревянная заноза застрявшая в подушечке его пальца не ушла целиком под кожу